Издетельство Бамбора. Океан книг. Формулы YouTube. Всё, что необходимо знать от старта канала до вирусного контента. Дэрэл Ивс. Читает Михаил Золкин. Предисловие. Каждый должен иметь свой канал на YouTube. Я не шучу, каждый, но особенно бренды. Когда я вижу бренд, который не представлен на платформе, Так, всерьёз думаю, что его владелец сумасшедший. Непостижимо, что кто-то не использует подобную возможность. Ребёнком я всё время смотрел YouTube и мечтал, что он станет делом моей жизни. Я не хотел быть астронавтом или врачом. Я не мог представить себе мир, в котором не был бы ютубером. Я запустил свой канал в 2012 году, и за первый год у меня появилось всего 40 подписчиков. Сегодня это один из самых быстро растущих каналов в мире. Только в 2019 году я набрал более 15 миллионов подписчиков и чуть более 4 миллиардов просмотров видео. И канал продолжает расти. Начиная работать на YouTube, не рассчитывайте, что в первый же год привлечете сколько-нибудь значимую аудиторию. Если не готовы к этому, не беритесь. Но если готовы, то вам нужно снять 100 видео, не важно каких. Поверьте, все они будут ужасные. Просто делайте то, что вам нравится. Ваши первые 10 роликов будут отстойные. Сделайте ещё 10. Они тоже будут отстойные, как и следующие 10. Но в итоге всё начнёт получаться, и постепенно вы научитесь. Лучший способ повысить качество контента создавать его и наблюдать за тем, как реагируют люди. Примерно на 101-м видео вы заметите, что получилось неплохо. Непрофессиональная лига, конечно, но однозначно лучше, чем раньше. Мне потребовалось снять сотни роликов, прежде чем я чему-то научился. Даже спустя 2 года мои видео были далеки от идеала, хотя мне они казались весьма неплохими. Как и многие ютуберы, я считал, что искусственный интеллект ненавидит меня. Раз у меня не было ни подписчиков, ни просмотров, но на самом деле мои ролики были ужасные, как и большинство видео на YouTube. Многие авторы тратят время на то, чтобы придумать, как обойти алгоритм, вместо того, чтобы создавать отличный контент, ориентированный на зрителя. Если вы не уникальный ютубер, создающий профессиональный контент, то ваш уровень, скорее всего, средний. Вы не превратитесь из блогера-ноунейма в миллионника внезапно. Это тяжёлый труд, и быстрый прогресс тут невозможен. Так и должно быть. Ведь если бы у вас за одну ночь появились миллионы зрителей, Вы бы просто не знали, что с ними делать. Каждое видео, появившееся в сети ваш конкурент, и вы должны прилагать усилия для создания актуального и конкурентоспособного контента. Зрителям приходится выбирать видео каждый раз, когда они заходят на YouTube, и они без раздумий выберут лучший вариант. Сделайте своё видео лучшим вариантом. Если ваши старые видео в сравнении с вашими новыми видео не вызывают у вас рвотных позывов, Значит, ваши новые видео тоже ужасные. Я не могу смотреть свои ролики полугодовой давности, так как понимаю, насколько они плохие, ведь можно было сделать намного лучше. На меня накатывает депрессия от одной мысли об этом. YouTube даёт огромные возможности для брендов. Если бы маркетологи каждого бренда знали то же, что и я, они могли бы привлечь в 100 раз больше зрителей, чем на телевидении, за ту же цену. Имно много выгоднее отдавать свой рекламный бюджет таким автором, как я, чтобы мы делали видео для YouTube. Приведу пример. На месте производителей Coca-Cola я бы построил пирамиду из миллиона банок или снял видео под названием Я наполнил дом моего друга миллионом банок Coca-Cola. Обе эти идеи соберут массу просмотров, если всё сделать правильно. Дарю Coca-Cola. Но если хотите, можете заплатить мне. Ладно, шучу. Подобные видео могут принести прибыль на многие миллионы больше, чем от рекламы по телевизору, и они несравнимо дешевле. А если серьёзно, кто вообще смотрит рекламу по телику? Все сразу хватаются за телефоны. Если бренды хотят получить реальные просмотры, они должны уйти из телевидения. Как вы думаете, что делают люди, особенно те, кому меньше 30, когда по телевизору начинают показывать рекламу? Они ныряют в Twitter, Snapchat, YouTube, TikTok. Твиты массово появляются именно во время показателя рекламы, и люди не кладут телефоны, пока вновь не начнётся их шоу. В 3 раза меньше зрителей пропускают рекламу на YouTube, потому что чаще всего смотрят видео с телефонов. Ведь у них нет второго телефона, чтобы схватить его, наткнувшись на рекламу на первом. Они также не пропускают рекламу своих любимых ютуберов, так как доверяют им. Мой контент еженедельно собирает больше просмотров, чем реклама на Суперкубке. Я завоевал доверие зрителей, и оно дорогого стоит. Бренды выкладывают более 5 миллионов долларов за 30-секундное присутствие среди кучи других роликов во время Суперкубка. С такими ютуберами, как я, вы могли бы за меньшие деньги иметь от 10 до 15 минут безраздельного внимания, сосредоточенного на вашем бренде. Вы можете заинтересовать зрителей во взаимодействии с вашим брендом, если подойдете к этому со знанием дела. Тут не о чем думать, вы точно сошли с ума, если не используете такую возможность. Руководители компании считают, что знают больше, чем ютубер, особенно если тот очень молод. Они хотят контролировать его общение с аудиторией и зачастую настаивают на соблюдении четкого тезе. И хотя шаблонные призывы к действию в конце рекламной интеграции в какой-то степени работают, бренды получили бы гораздо больше благодаря узнаваемости и влиянию ютубера, если бы позволили ему быть самим собой. Бренд должен сказать: "Вот куча денег. Делайте то, что вы обычно делаете, чтобы достучаться до зрителей, как в тех видео с миллионами просмотров. Делайте то, что лучше всего сработает, чтобы о нашем бренде говорили и наш продукт продавался". Мы вам доверяем. Бренды, которые дают творческий карт-бланш ютуберам и позволяют им говорить с аудиторией на привычном языке, гарантированно имеют большую узнаваемость и рентабельность инвестиций, чем могли бы получить любым другим способом. Они должны сосредоточиться не на просмотрах, а на том, какое впечатление произвела реклама в целом. Запомнится ли зрителям ваш бренд? или они проигнорируют его из-за очередного банального рекламного хода. Позвольте привести вам пример возможностей ютубера. Я создал игровое приложение под названием Finger on the App и объявил на своих страницах в соцсетях, что каждый, кто сумеет продержаться в игре определенное время, получит шанс выиграть 25 тысяч долларов. Все, что вам нужно было сделать – оказаться последним человеком, кто отпустит палец с экрана. Приложение было доступно только на iPhone и только в США. Даже с этими ограничениями и без каких-либо дополнительных ухищрений, с моей стороны 1,5 миллиона человек установили это приложение. При том, что я не рекламировал его на своём YouTube-канале, где тогда было 37 миллионов подписчиков. Для сравнения, новичок в мире мобильного видео, Kwibi, запустился примерно в то же время, что и моё приложение. Но у них был бюджет в 1,7 млрд долларов. Угадайте, сколько человек установили их приложение. Только 300.000 в первый день. Приложение Finge on the App было крутым, поэтому люди заговорили о нём, и оно завирусилось. Именно так бизнес должен преподносить себя. Хватит гнаться за количеством просмотров, а лучше стремитесь к тому, чтобы о вас заговорили. Моё приложение было повсюду. Я оставил социальный след. И всё потому, что сам решал, что мне о нём говорить и как его продвигать. Бренды обращаются к ютуберам, но при этом уверены, что разбираются лучше. Если бы они позволили нам делать то, что мы умеем, выигрыши оказались бы все. YouTube никуда не денется. Материнская компания Google Alphabet и операционная система Google Android направляют огромный трафик на принадлежащий Google YouTube. У этой компании так много власти и такая прорва денег, что YouTube просто не может быть приходящим увлечением. Можно уверенно заходить на платформу, это надёжно. Пока преобладающая часть контента здесь довольно низкого качества, но со временем люди освоятся, и ресурс станет более конкурентным и дорогим. Начинайте разбираться с ним уже сейчас. Если вы слушаете эту книгу, то, возможно, уже имеете свой канал или подумываете об этом. Надеюсь, я открыл вам глаза на захватывающие перспективы YouTube. Возможности для зарабатывания денег, развития бизнеса и распространения информации здесь огромны, как для обычных людей вроде меня, так и для владельцев крупных брендов. В этой книге представлены исчерпывающие знания о том, как вам получить эти возможности. Впервые я встретился с Дерелом Ивсом в Даласе, штат Техас, с единственной целью поговорить о YouTube. Я усердно работал, чтобы осуществить свою мечту и стать крупнейшим в мире ютубером. Когда наткнулся на канал Дерла, я понял, что должен встретиться с ним, потому что ему известно то, что мне необходимо было узнать. Поэтому я отправил ему сообщение и прыгнул в самолёт. С тех пор мы стали лучшими друзьями, и не только из-за YouTube. Дерл собрал десятки миллиардов просмотров на YouTube и других платформах благодаря превосходному пониманию алгоритмов и предпочтений зрителей. Он организует VidSummit, крупнейшую в мире ежегодную конференцию для создателей контента и маркетологов. Едва ли найдётся хотя бы пара человек во всём мире, которые разбираются в YouTube так же профессионально, как Derrel. Мне принадлежит один из трёх самых популярных каналов, и я всё ещё обсуждаю с ним аналитику и стратегии, потому что никому не удалось оседлать эту волну так же ловко, как Derrel. Независимо от того, являетесь вы блогером или собственником бренда, При слушив эту книгу, вы узнаете, как добиться успеха на YouTube. Будьте открыты тому, чему она способна вас научить. И неважно, имеете ли вы 5 подписчиков или 5 миллионов подписчиков. Просто помните, вы должны совершенствоваться на каждом уровне, постоянно улучшая свой контент. И формула YouTube поможет вам в этом. Мистер Бист.